Глава сорок вторая. Увидев, как он вышел из комнаты Марты и, спотыкаясь, побрел вниз по лестнице, я поняла, что наше время настало. Он утратил хрупкий контроль, ледяную презрительную маску своей респектабельности, а то, что осталось, не имело черт, не умело притворяться, лишь тупой крик измученной плоти и бесконечного желания. Чёрный слякотный ветер унёс его прочь, как тонущего ребёнка. В его огромных удивлённых глазах я на миг разглядела то невинное существо, которым он был когда-то. Больше я его не видела. Во всяком случае, в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Рассвет в то утро не наступил, зато в семь утра из чьей-то чужой постели появился мутноглазый мозг и заявил, что должен немедленно со мной поговорить. Он без стука вошел в комнату. Волосы свисали на глаза, рот перекошен. Он выглядел усталым и раздраженным, и я догадалась, что у него болит голова. Он с порога направился к графину с бренди и щедро плеснул себе в бокал. «В чем дело, Моз?» — беспечно спросила я. «Выглядишь ужасно. Стоит поберечь себя, дорогой мой». Моз осушил бокал и скривился. «Уж тебе-то об этом все известно, а, дрожайшая Фанни?» парировал он. «Бог его знает, что эта сука мне вчера вечером подмешала в бренде, но голова просто раскалывается, и ей еще хватило наглости взять с меня четыре гинеи. Вчера вечером тебе казалось, что она очаровательна», мягко напомнила я. «Но это было вчера. Сегодня утром она выглядела Лет на сорок, не меньше. Неблагодарный. выпей как кофе. Я улыбнулась и взяла кофейник. Все женщины — притворщицы, ты же знаешь. Вы все ведьмы, — фыркнул он, потянувшись за чашкой. А ты, Фанни, еще похлеще остальных будешь. Так что испытывай свои чары на ком-нибудь другом. Я сегодня что-то не в настроении. Он пил с полминуты в гнетущей тишине, потом резко встал и с такой силой опустил чашку на стол, что я удивилась, как она не треснула. «Ладно, что за игру ты ведешь?» — обиженно спросил он. «Я устал ждать, устал отбиваться от кредиторов, а ведь я уже мог бы получить деньжат. Когда вы с Эффи перестанете водить всех за нос и займетесь делом?» «Присядь, Моз», — любезно сказала я. «Не хочу!» — раздраженно рявкнул он. «Ты верно думаешь, я такой же полоумный, как она? Я хочу услышать ответ. Иначе нравится тебе это или нет, я все сделаю сам. А вы, Сэфи, не получите ни гроша из денег Честера. Понятно?» Я вздохнула. «Вижу, придется тебе рассказать», — произнесла я.